Том уступил, но очень неохотно. Потом он только и делал, что говорил о своём плане и жалел о нём. Видите, какое у него доброе сердце? Сначала он твёрдо решил устроить гражданскую войну, да ещё и думал подготовиться к ней с большим размахом, а потом все планы отбросил в сторону, чтобы угодить какому-то негру. Мало кто из ребят на такое бы решился. Но Том он такой. Уж если ему кто понравится, он для этого человека на всё готов. Да, Том Сойер на моей памяти совершил немало благородных поступков, но, пожалуй, самый благородный, когда он отменил гражданскую войну, то есть отдал контрприказ. Да, так он и сказал. Ну и слово. Ему-то выговорить пару пустяков, а у меня от таких слов язык отваливается. Он уже все приготовил и собирался выставить целый миллиард солдат, не больше, не меньше, а еще военное снаряжение. Не знаю, что это за штука, наверное, духовые оркестры. Я-то знаю Тома Сойера, уж если он станет готовиться к войне и в спешке что-нибудь позабудет, то уж точно не духовые оркестры. Но он отказался от гражданской войны, и это один из лучших его поступков. А ведь мог бы запросто ее устроить, стоило ему только захотеть. И где тут справедливость, что вся слава досталась Горет Бичерстоу и прочим подражателям, как будто они начали войну, а о Томе Сойере не славца, сколько не ройся в книжках по истории. Но ведь он-то был первый, кто дотумкал ее устроить за много-много лет до всех остальных. И все-то он придумал сам. И уж куда лучше, чем они. И стоило бы это в сорок раз дороже. И если б не Джим, он бы всех опередил, и вся слава была бы его. Я это точно знаю. Потому что был там, и хоть сейчас покажу, то самое местечко на острове Джексона, на песчаной косе у мелководья. И где же памятник тому Союр хотел бы я знать? Нет его. Да и навряд когда будет. Вот так всегда. Один что-то сделает, а другому за это памятник ставит.